Федор Михайлович Достоевский «Чужая жена и муж под кроватью» Глава первая «Сделайте одолжение, милостивый государь, позвольте вас спросить». Прохожий вздрогнул,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 может быть, к своему низшему в отношении степени или сословии лицу с нуждою непременно обратиться к кому-нибудь с просьбой. Да и, наконец, просьба это во всяком случае была неприличная, несолидная, странная со стороны человека, имевшего такую солидную шубу, такой почтенный превосходного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 «Что за чудак!» — подумал господин в Бекеше. Потом, как следует подивившись и вышед, наконец, из остолбенелого состояния, он вспомнил про свое и начал прохаживаться взад и вперед, пристально глядя на ворота одного бесконечноэтажного дома. Начинал падать туман, и молодой человек несколько обрадовался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 «В черной вуали? «Нет, такой не видал. Нет, кажется, не заметил». «А? В таком случае, извинитесь?» Молодой человек хотел что-то спросить, но господин в енотах опять исчез, опять оставив в востолбенелом состоянии своего терпеливого слушателя. «А черт бы его взял!»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 «Ах, черт вас возьми! Наконец! Извините-с! Извините меня, что я вас так... Но вы так подкатились мне под ноги, что испугали совсем!» — проговорил прохожий, морщась и извиняясь. «Я опять к вам -с. Конечно, я вам должен казаться беспокойным и странным-с!»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 Из превосходного семейства, моих знакомых, мне поручено... Я, видите ли, сам не имею семейства. Нус. Вникните в мое положение, молодой человек. Ах, опять, извинитесь, я все называю вас молодым человеком. Каждая минута, дорога, Представьте себе, эта дама...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 Я хоть не молод, но, знаете, привычка, холостая жизнь. Между холостежью известна, Но уж известно, известно. Но чем же я могу помочь? А вот с... согласитесь, что посещать Софью Оставьевну... Впрочем, я еще не знаю, наверное, куда пошла эта дама. Я знаю только, что она...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 Я хотел обратиться к вам подружески, извините за вольность, хотел испросить у вас, чтобы вы ходили по той стороне и со стороны переулка, где черный выход, это к покоям, описывая букву П, то есть.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 Ну, да ведь это может случиться. Да, впрочем, что ж я? Моя же туда не ходит. А где она ваша? Вам это хочется знать? Что ж вам? Признаюсь, я все про то. Фу, бог мой! Да вы без стыда, без всякого. Ну, у моей здесь знакомой, в третьем этаже, на улицу. Ну, что ж вам?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 «Черт возьми! Не те, не те!» Оба молчали и в недоумении смотрели друг на друга. «Ну что ж вы так смотрите на меня?» Вскрикнул молодой человек, с досадою отряхая с себя столбняк и раздумье. Господин заметался. «Я... я признаюсь...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 «Милостивый государь, я в страхе, я в ужасе!» «Эх, черт возьми!» «Да мне-то какое дело до того, что вы в страхе и в ужасе!» «Ах, вон, вон, мелькнуло, вон!» «Где? Где? Вы только крикните, Иван Андреевич, а я побегу!» «Хорошо, хорошо! Ах, черт возьми, черт возьми!»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 «К покрову. Садись, Аннушка, я довезу. Ну, а я с той стороны пошел. Смотри же, шибче вези». Извозчик уехал. «Боже мой, боже! Но не пойти ли туда?» «Куда?» «Да к Бабиницыну». «Нет, нельзя». «Отчего? Я бы, конечно, пошел».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 «Да что мне, что вы, старый! Эка невидаль! Ступайте прочь! Чего вы тут бегаете?» «Почему же я старый? Какой же я старый? Конечно, по званию, но я не бегаю, это и видно. Да убирайтесь же прочь! Нет уж, я с вами. Вы мне не можете запретить, я тоже замешан, я с вами». Ну.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 Господин в енотах засуетился. Фу, какой бестолков черт! Кажется, эта дверь. Это, это, это, это, это, это, это, что варете, тише. Милостивый государь, я скрипя сердце, вы дерзкий человек, вот что. Вспыхнул огонь. Ну, так и есть.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 — Молчать! Слышите? — Это она! Нет! Фу, как темно! Все затихло. В квартире Бобы Ницена послышался шум. — За что нам ссорится, милостивый государь? — прошептал господин в енотах. — Да вы же, черт возьми, сами обиделись!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 Что ж менять это все на прихоть кокетства, согласитесь? Нет, женюсь, — говорит, — семейное счастье. Вот и семейное счастье. Сначала сам мужей обманывал, а теперь и пьет чашу. Вы извините меня, но это объяснение было вынуждено необходимостью. Он несчастный человек и пьет чашу.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 «Ах, ну, ну, согласна. Ну, прикажите». «Они там, сейчас». Дама осталась одна. «Глафира, где твои клятвы?» Вскричал молодой человек в бекеше, хватая за руку даму. «Ай, кто это? Это вы, Творогов? Боже мой, что вы делаете?» «С кем вы здесь были?»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 «Он здесь, он перед вами, сударыня!» Иван Андреевич действительно стоял у крыльца. «Ай, это вы!» — закричал господин в енотовой шубе. «А, -а, -а севу, Это вы!» — закричала Глафира Петровна с неподдельною радостью, бросаясь к нему. «Боже, что со мной было? Я была у Половицыных!» Можешь себе представить, ты знаешь, что они теперь у Измайловского моста. Я говорила тебе, помнишь? Я взяла сани оттуда, во... лошади взбесились, понесли, разбили сани, и я упала отсюда в ста шагах. Кучера взяли, я была вне себя. К счастью, месье Творогов... Как? Месье Творогов...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 Мой знакомый. На Бали у Скорлуповых имели удовольствие видеться. Я, кажется, говорила тебе, неужели ты не помнишь Коко? Ах, конечно, конечно, ах, помню, заговорил господин в енотовой шубе, которого называли Коко. Очень приятно, очень приятно. И он жарко пожал руку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 «Откуда его? Вот встреча! Представьте, меня тотчас разбили лошади, но вот мой муж, Жан, месье Бабыницын, на бале у Карповых! Ах, очень-очень приятно! Но я сейчас возьму карету, мой друг! Возьми, Жан, возьми! Я все в испуге, я дрожу! Со мной даже дурно!» — Сегодня в маскараде, — шепнула она Творогову. — Прощайте, прощайте, господин Бубенницин. Мы верно встретимся завтра на бале у Карповых. — Нет, извините, я завтра не буду. Я уж завтра того, как теперь не так. Господин Бубенницин проворчал что-то еще сквозь зубы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 — Извините, очень рад был знакомым, — отвечал молодой человек, кланяясь с любопытством и немного срабев. — Очень, очень рад, — у вас, кажется, свалилась калоша. — У меня? Ах, да, благодарю, благодарю. Хочу все завести резинные. В резинных нога, как будто...